Глава о д и н н а д ц а т а Над орбитом стояла зимняя февральская ночь. Все небо залито мириадами звезд. Под полозьями звонко хрустел снег, точно кто хватался за железо, закоченевшими на морозе руками. Лавки были закрыты. На площади и по улицам отвазов с товарами, купеческих фур и мелких ловчонок не было свободного местечка. Посредине улицы едва оставался свободный проезд для экипажей. Дорога в обыкновенном смысле не существовала, а превратилась в узкое, избитое ямами корыто, до краев наполненные смятым грязно-бурого цвета снегом, походившим на неочищенный сахарный песок. Жизнь и движение по улицам продолжались и ночью. Ползли бесконечные обозы, как разрозненные звенья какого-то чудовищного ярмарочного червя. Сновали по всем направлениям извозчики, вихрем летели тройки, и, как шакалы, там и сям прятались какие-то подозрительные тени. «В биржевую!» — приказывал Веревкин извозчику, когда они вышли на подъезд. Если днем все улицы были запружены народом, то теперь все эти тысячи людей и з г р у д и л и с ь в домах, С улицы широкая ярмарочная волна хлынула под гостеприимные кровли. Везде виднелись огни. В окнах сквозь ледяные узоры мелькали неясные человеческие силуэты. Из отворявшихся дверей в о р ы в а л и с ь белые клубы пара, внося с собой смутный гул бушевавшего ярмарочного моря. Откуда-то доносились звуки визгливой музыки и обрывки пьяной горластой песни. Около биржевой гостиницы стояло много извозчиков, и постоянно подъезжали новые с седоками. В передние обдавало посетителей спертой трактирной атмосферой. Где-то щелкали бильярдные шары и резкими взрывами несли сприпевы дикой ярмарочной песни. Охрипшие и надсаженные голоса орфисток неприятно резали непривычное ухо. на каждом шагу так и обдавала ярмарочным кабаком с его убогой роскошью и беспросыпным отчаянным пьянством. Привалову страстно захотелось вернуться, но Веревкин уже подхватил его под руку и насильно тащил по лестнице. — Мы только посмотрим, — упрашивал он, — ведь это море, настоящее море! Вон как Сибирь матушка поднялась! Стоном, стон! «Шире бери, валяй!» — нисто выкрикивал какой-то захмелевший к у п ч и к которого два лакея вели под руки. «Кричи, братику, все любезное отечество помаленьку слопаешь!» — шутил Веревкин, продираясь к отдельному столику сквозь густую толпу, окружавшую эстраду сорфистсками. «Ах ты, береза! Да тыль моя береза!» — разбитым сиплым голосом начала Примадонна, толстая о б р ю з г ш а я девица с птичьим носом хор подхватил и все кругом точно з а с т о н а л о от пестрой волны закружившихся звуков какой то пьяный купчик с о с о в е л ы м лицом дико вскикивал р и расслабленно приседал к самому полу за столами собрала самая пестрая публика какую только можно себе представить чистокровный к р у п и ч т ы й москвич ботал с коренным сибиряком Одесский коммерсант с архангельским помором, аздейский барон с бухарцем, лупоглазый румын с китайцем и так далее. Эта безобразная капля ярмарочного моря в миниатюре представляла собой все наше многоязычное, разноплеменное и неизмеримо разнообразное отечество. Север и юг, запад и восток имели здесь своих типичных представителей, слившихся в одну пеструю мозаику. Здесь же толпились англичане, немцы, французы, американцы, итальянцы, армяне, евреи и тот специальный ярмарочный люд, который трудно подвести под какую-нибудь определенную национальность. Есть такие люди, которых можно встретить только на ярмарках. Чем они занимаются, зачем приезжают на ярмарки, неразрешимая задача. Эти таинственные незнакомцы всегда чисто одеты и всегда щеголяют тяжелыми часовыми цепочками, массивными брелоками и дорогими кольцами. «Привел Господь в шестьдесят первый раз приехать на Ирбит», говорил богобоязливо седой благообразный старик из купцов старинного покроя. Он высиживал свою пару чая с каким-то сомнительным господином поношенного аристократического склада. «В гору идет ярмарка, матушка!» Умножается народ. Привалов сначала почувствовал себя очень жутко в г о л д е в ш е й пестрой толпе, но потом его глубоко заинтересовала эта развернутая страничка чисто русской жизни. Здесь переплелись в один крепкий узел кровные интересы миллионов т р у ж н и к о в а э т о вечно г о л о д н а е стая хищников справляла свой безобразный шабаш, не желая ничего знать, кроме своей наживы и брыжа. глядя на эти довольные лица, которые служили характерной вывеской крепко сколоченных и хорошо прилаженных к выгодному делу капиталов, кажется, ни на мгновение нельзя было сомневаться в том, кому живется весело вольготно на Руси. Эта страшная сила клокотала и бурлила здесь, как вода в паровом котле. Вот-вот она... вырвется струей горячего пара и начнет в о р о ч и т ь миллионами колес, волов, шестерен и тысячами тысяч мудреных приводов. — А вон и наши великие чудотворцы! — крикнул Веревкин, прерывая мысли Привалова. — Кто? — Да Лепешкин с Данилушкой. Вот уж про кого можно сказать, что два сапога пара. Другой такой не подобрать. — Лепешкин и Данилушка? — Бродили из комнаты в комнату под ручку, как два брата. Они чувствовали себя здесь так же хорошо, как рыба в воде, и, видимо, только подыскивали с л у ч а и устроить какую-нибудь механику. — Ах, раздуй тебя горой! Миколя — Миколя! — кричал Лепешкин издали з а в и д и Веревкина. — Ты как попал к нам? — Да и Сергей Александрович, о х о х о горе душам нашим! Данилушка так и покатился шаром, распахнув свои короткие ручки. Его смуглое лицо лоснилось, а глаза совсем заплыли. Он облобызал Привалова. «Весело — Весело? — спрашивал Привалов друзей. — Ох, весело, Сергей Александрович! — как-то вздохнул всей своей утробой Лепешкин. — Ты только погляди, какую мы здесь обедню отзваниваем! Чистое пекло! И все свои, все по купечеству. Гуляй, душа! — Ну, чудотворцы, что вы тут поделываете? — допрашивал Веревкин стариков. — Да чего нам делать-то? Известные наши музыками Коля. Данила, давя двух орфисток, вверх ногами поставил. Одну за одну ногу схватил, другую за другу, добей их, как куриц, совсем потрохом и поднял. А публика даже уж точно р е ш и л а с давай, Данил, а на руках качать. Ну, еще акварию раздавили. Вот только тятеньки твоего нет, некогда ему. А то мы и с м о л е б н ы м б я р м а р к е отслужили. А т я т е н ь к и везет. На третий десяток перевалило. Шампанское полило с рекой. Все пили. Привалов вдруг почувствовал себя необыкновенно легко, именно легко, точно разом встряхнул с себя все невзгоды. Ему хотелось пить и пить, пить без конца. Пьяный Данилушка теперь обнимал Привалова и хриплым шепотом говорил, «Отчего ты к нам-то не заглянешь, а?» Привалов рассказал свой последний визит к Маре Степане и свою встречу с Василием Назаровичем в банке. — Ох, напрасно, напрасно! — х р и п е л Данилушка, повертывая головой. — Старики ндравные, чего говорить, характерные. А только они тебя любят, пуще родного детища. Верно тебе говорю. Может, с л е з об тебе было сколько пролито. А в а с и л и т а н а з а р о ч так а по ночам о тебе все вздыхает. Да, напрасно, Сереженька, ты их обигаешь, ей-богу. Ведь я тебя... Во каким махоньким на руках носил. Еще при покойнике дедушки. То же и ты их любишь всех Бахаревых-то. А вот тоже у тебя какой-то сумнительный характер. Данилушка, как умел, рассказал последние новости о Бахаревском доме. Костя все еще гостит и помирился со стариками. На приисках золото так и лезет, на настоящую россыпь на такалис. Верочка совсем невеста, жениха ей беспременно надо, а то как бы грех не вышел какой, как с Надеждой в а с и л ь е в н о й Ох, и хороша же была эта Надежда Васильевна, красавица, умница, характер шелк-шелком, а вот поди ты ни за грош, ни за копеечку пропала. п о з и м е т а м а л ь Степановна нарочно п о с ы л а л на прииски к Лоскутову. Разведать о н а д е ж д е т в а с и л ь н е что и как? Сказывали, слух пал, дитё у ней. с т а р у х т ы в с п л о ш и л а с ь х о ш у п р о к л я л а с горяча, а свою кровь, как п а день, не жаль. Но ничего, всё благополучно. И сама Надежда Васильна, и дитё. Привалов слушал Данилушку с опущенной головой. Эти имена поднимали в нём старые воспоминания неиспытанного счастья, которые были так далеки от его настоящего. — Ну, нам пора, Сергей Александрович, — заговорил Веревкин, поднимаясь с места. — Поедемте дальше. — А ты куда, Миколя? — допытывался Лепешкин. — Туда, куда тебе нельзя ехать. — Ой, врешь, ей-богу врешь. Мы с Данилой тоже припрем к вам, только вот еще здесь расправим немножко косточки. — Приезжайте, только Моисея не возите с собой. — Ладно, ладно, это знаем. К Тереванне поклончик. Да вот чего, у меня тут к о ш е в а я стоит, у самого трактира. Только кликни Борчука, лихо домчит. Да Зверь, а не имщик. Хорошо, хорошо. Привалов и Веревкин пошли к выходу, с трудом пробираясь сквозь толпу пьяного народа. Везде за столиками виднелись подгулявшие к у п ч и к и кутившие сорфисками. Нецензурный ругань, ж е н с к о й виск и пьяный хохот придавали картине самый разгульный отчаянный характер. К подъезду лихо шарахнула знаменитая тройка Борчука. Кошевая была обита персидскими коврами. Сам Борчук, совсем седой старик с косматой бородой и нависшими бровями, сидел на козлах, как ястреб. — К Катерине и в а н н е коротко отдал приказание Веревкин, Борчук неистово крикнул, и тройка птицей полетела куда-то на окраину, минуя самые бойкие торговые места. Привалов залюбовался тройкой. к о р е н и к и н а х о д е ц вытянулся и, закинув голову, летел стрелой. Престижные, свернувшись в кольцо, мели землю своими гривами. Валдайские колокольчики вздрагивали и замирали под высокой расписной дугой. У подъезда одного двухэтажного дома с освещенными окнами б а р ч у к осадил тройку своей железной рукой, как мертвую. Лошадь даже присели на круп. На звонок выбежала горничная и внимательно осмотрела гостей. «Свои, свои», — успокаивал ее Веревкин, вылезая из шубы. «Кто наверху?» «Московский барин да иркутские купцы». В зале, отделанном с большой роскошью, гостей встретила сама Катерина Ивановна. Она была сегодня в тяжелом бархатном платье с бриллиантовой бабочкой в золотистых волосах. — Вы, кажется, незнакомы, — заговорил Веревкин, рекомендуя Привалова. — Вот где мы, наконец, встретились с вами, — протянула Катерина Ивановна, рассматривая Привалова своими прищуренными близорукими глазами. — Попахин где? — — спрашивал Веревкин, заглядывая за портьеру следующей комнаты. Катерина Ивановна только слегка кивнула своей красивой головкой и добродушно засмеялась. Привалов рассматривал эту даму полусвета, стараясь подыскать в ней родственные черты с той скромной старушкой Павлой Иванной, с которой он когда-то играл в преферансу Бахаревых. Он как сквозь сон помнил маленькую Катю Колпакову, которая часто бывала в Бахаревском доме, когда Привалов был еще гимназистом. — Что вы на меня так смотрите? — с улыбкой спрашивала девушка, быстро поднимая на Привалова свои большие темно-серые глаза. — Я вас встречала, кажется, в клубе. — Да, я тоже встречал вас. Наступила тяжелая пауза. Катерина Ивановна, видимо, стеснялась. Привалов вдруг сделала жаль этой красивой девушке, вырванной из семьи в качестве жертвы общественного темперамента. «Ведь она — человек, такой же человек, как все другие», — подумал Привалов, невольно любуясь, смутившейся красавицей. «Чем же хуже нас?» Ее толкнула на эту дорогу нужда, а мы — Катерина Ивановна поймала этот взгляд и как-то болезненно выпрямилась, бросив на Привалова нахальный, вызывающий взгляд. В следующей комнате шла игра с той молчаливой торжественностью, с какой играют только завзятые игроки, игроки по призванию. На первом плане был Иван Яковлевич, бледный, смутным взглядом, с зерошенными волосами. Он держал банк. Привалову бросились в глаза его женские руки, в которых как-то сами собой тасовались карты. Напротив него стоял московский барин. В нем сразу можно было узнать прежнего военного из какого-нибудь дорогого полка. Но красивое молодое лицо уже поблекло от бессонных ночей и п р и в р а т н о с т и жизни афериста. Человек пять иркутских купцов размещались вокруг стола в самых непринужденных позах. Измятые лица и воспаленные глаза красноречиво говорили об их занятиях. На двух столах помещались вина и закуски. Когда Привалов вошел в комнату, на него никто даже не взглянул. Так все были заняты главными действующими лицами, то есть Иваном Яковлевичем и московским барином. «Вот, пожалуйте, судас». — предупредительно шепнула какая-то темная личность, точно вынырнувшая из-под пола. Это был типичный ярмарочный шакал, необходимая свита при каждом крупном игроке. Он униженно кланялся при каждом слове и постоянно улыбался принужденной льстивой улыбкой. Усадив Привалова, шакал смиренно отошел в темный уголок, где дремал на залитом вином стуле. Обстановка комнаты придавала ей вид будуара — мягкая мебель, ковры, цветы, с потолка спускался розовый фонарь, на стене висело несколько картин с голыми красавицами. Оглядывая это гнездышко, Привалов заметил какие-то ноги в одном сапоге, которые выставлялись из-под дивана. — Это Иван Митрич, — доложил почтительным шепотом шакал, поймав взгляд Привалова. Вторые сутки спочивают, сильно были не в себе. Игра совершалась по-прежнему в самом торжественном молчании. Иван Яковлевич держал банк, уверенными движениями бросая карты направо и налево. м о с к о в с к и й барин равнодушно следил за его руками. У него убивали карту за картой. Около Ивана Яковлевича на зеленом столе кучки золота и кредиток все увеличивались. — На тридцать шестую тысячу перевалило, — шептали скупцы. ь Привалов поставил карту, ее убили, вторую — тоже, третью — тоже. Отсчитав ш е с ь с о т рублей, он отошел в сторону. Иван Яковлевич только теперь его заметил и поклонился с какой-то больной улыбкой. У него на лбу выступали капли крупного пота, но руки продолжали двигаться так же бесстрастно, точно карта сами собой падали на стол. — Эк их взяло, точно замерли, — ворчал Николай Веревкин, пересаживаясь от игорного стола к з а к у с к и Папархин сегодня дьявольски режет. К столу с винами подошел московский барин. Он блуждающим взглядом посмотрел на п р и в а л о в ы е Веревкина, налил себе рюмку вина и, не выпив ее, пошатываясь, вышел из комнаты. «Этот совсем готов. Финита ля комедия. Представление окончено», — объяснял Николя, кивая головой на закрывшуюся за московским барином портьеру. «Проигрался?» «Да, тысяч двадцать пять просадил». «Из московских жуланов. Каждую ярмарку приезжает обирать купцов, а нынче на Попахина и наткнулся». «Ну да ничего. Еще успеет оправиться». Дураков на его долю еще много осталось. Игра продолжалась. Московского барина сменил белобрысый к у п ч и к в спинджаке и бриллиантовых запонках. Он выиграл три раза и начал повышать ставку. «Ваня, обрежешься!» — удерживал его черноволосый купец с косыми глазами. «Спинджак опять выиграл». Вытер лицо платком и отошел к з а к у с к и Косоглазый купец занял его место и начал проигрывать карту за картой. Каждый раз, вынимая деньги, он стучал козонками по столу и тяжело пыхтел. В гостиной послышался громкий голос и сиплый смех. Через минуту из-за портьеры показалась громадная голова Данилушки. За ним в комнату вошла Катерина Ивановна под руку с лепешкиным. «Ну и утешил!» — кричал Лепешкин, тыкая Данилушку своим опухшим перстом. «Настоящее с в е т о п р е с т а в л е н и е Только вы, Сергей Александрович, уехали из б и р ж е в о мы самую малость посидели и закатили в Казань, а там народичку тьма тьмущая. Сели к столику, спросили холодненького, а потом Данил и говорит, давай всю публику изутешим». Я представлю сумасшедшим, а ты будто мой брат. Ей-богу, валяй! О-хо-хо! Как он выворотит зенки! Да заорет не своим голосом! Страсть! Народ весь к нам! Шум! Столарня! Я его руками держу, а он на стены кидается. Потом подвернулась какая-то орфиска, а он на нее. потом по столам побежал, по посуде, через головы. Кто такой? Что попричало с мужиком? Говорю, что мой брат — семипалатинский купец. А Данила забрался к а р ф и с к а м и давай на них кидаться. Виск, р и к страсти Господни! Уж к о й к а к его изловили. с ю м е н с к и е купцы подвернули, связали салфетками, а потом прямо в к о ш е в у ю к Бурчуку. Поблагодарил я их, Говорю, прямо к душевному доктору повезу. Вот и привез. — Да ведь тут у вас половина знакомых была в Казани, — посмеивался Веревкин. — Были и знакомые, как не быть. Животики надорвали, х о х о ч е т над Данилушкой. — о х о х о горе душам нашим! — Вот как матушка-то наша, Катерина Ивановна! Не гляди на нас, что мы старые д да о седые. Молодому, супротив нас, еще не уколоть ей богу. Только вот Ивана Яковлевича не было, а то бы еще чище штуку сыграли. Данилушка только ухмылялся и утирал свое бронзовое лицо платком. Купцы отошли от игорного стола и хохотали вместе с другими над его выдумкой. л е р е ш к и н отправился играть и, повернув свою круглую седую голову, кричал. — Катерина Ивановна, на твои счастки буду играть, все твое. — Лучше так отдай мне деньги, все равно проиграешь, — отвечала Катерина Ивановна. — Ишь ты, больно гладкая! — Валяй, Иван Яковлевич! Игра оживилась, куша начали расти, руки Ивана Яковлевича задвигались быстрее. Привалов тоже принял участие в игре и вернул почти все проигранные д а в и ч и деньги. Белобрысый купец сидел с ним рядом и с азартом увеличивал ставки. Лепешкину везло. Привалов начинал проигрывать и тоже увеличивал ставки. Он почувствовал какое-то неприятное озлобление к Ивану Яковлевичу его двигавшимся белым рукам. Игра разгорала все сильнее и сильнее, точно в потухавший огонь подлили масло. К игрокам пристал и Данилушка. Кучки золота около Ивана Яковлевича все увеличивались, а вместе с ними увеличивалось и росло у его партнеров желание отыграть эти кучки. Привалов поддался общему настроению и проигрывал карту за картой с небольшими перерывами, когда около него на столе образовывалась на несколько минут тоже маленькая кучка из полуимпериалов. «Не может быть, чтобы Ивану Яковлевичу везло вечно», — думал пьяный Привалов, как думали другие. Дальше он начинал жалеть глупо проигранных денег и внутренно давал себе слово, что как только... воротит проигрыш, сейчас же забастует. Но проигрыш все шел на увеличение, а не на уменьшение, и Привалов чувствовал какую-то жгучую потребность выиграть у Ивана Яковлевича хоть часть проигранных денег. В этот момент он почувствовал, что его кто-то тянет легонько за рукав. Он быстро обернулся и встретился глазами с Катериной и в а н н о й Девушка звала его немым выразительным взглядом, и Привалов пошел за ней в гостиную. «Я вам больше не дам играть», — тихо проговорила она, притворяя за собой дверь. «Это почему?» «А так, проиграете». «Почему же именно я должен проиграть, а не ваш, Иван Яковлевич?» «Так», — коротко ответила к а т е р и н а Ивановна. «Во-первых, вы горячитесь». Во-вторых, Иван Яковлевич всегда выигрывает. Однако, ломтев его, разыграл, то совсем другое дело — нашла коса на камень. Это непрошенное вмешательство сначала рассердило Привалова. Он готов был наговорить Катерине Ванне дерзостей, но потом как-то вдруг отмяк и улыбнулся. «Действительно, я глупости делаю», — проговорил он. Да пьян порядочно. Скоро кататься поедем. Холодком продует. Видели, как проигрался с н е г а с Это отставной военный? Да-да. Все спустил. Они из последних игроков. Я сейчас пошлю за лошадьми. Привалов вернулся в игорную комнату, где дела принимали самый энергичный характер. л и т е ш к и н кричал и ругался, Другие купцы тоже. В золотой кучке Ивана Яковлевича виднелись чьи-то кольца и двое золотых часов. Тут же валялась дорогая бриллиантовая булавка. — Так ты не хочешь мне на вексель поверить? — кричал Лепешкин, стуча кулаками по столу. — Мне? А? — Не могу, — коротко отвечал Иван Яковлевич, опуская глаза. — Так ты вот какие со мной поступки поступаешь! Ах ты, дьявол, э т а к о й черт! Да я от тебя... Нистовый старик только ринулся было через стол на Ивана Яковлевича, чтобы доказать ему собственноручно, какой такой человек он есть, но Данилушка удержал его вовремя. — Отстань, дурмень! — хрипел Данилушка, принимая друга в свои железные объятия. — Разве это порядок? — Да я ему! Кто он? Да я! Пусти ради Христа, дьявол! Пусти! — Не пущу! Не шиперься! Этим эпизодом игра кончилась. Иван Яковлевич бросил карты и проговорил. «Больше не могу». «А почему ты мне под вексель не поверил?» Придрался к нему Лепешкин. «Я тебе верю, а ты мне не хочешь, а?» Иван Яковлевич с улыбкой взял со стола горсть золота и протянул руку к Лепешкину. «Теперь сколько хочешь, а во время игры не могу». «Да мне теперь-то не надо!» «А зачем д а в и не давал?» «Да нельзя же, говорят тебе!» — у с о в и щ е в а л Данилушка расходившегося приятеля. «Невозможно и все тут! Везде так!» «Чертте вы, вот что!» — ругался Лепешкин, не зная, как ему сорвать свою обиду. Под окном послышался звон бубенчиков. Это подкатили к о ш е в ы е Вся компания торопливо подкрепилась около винного столика и повалила в переднюю. Катерина Ивановна вышла после других в бархатной синей шубке на настоящем собольем меху. Кошевые в это время быстро нагружали свином и приличной снедью. В двух даже были поставлены ломберные столы. При громадной вместимости кошевых, в них можно было свободно посадить человек двенадцать, Эти затеи были самым обыкновенным делом. В к о ш е в о й Борчука поместили с привалов Иван Яковлевич с Катериной Ивановной, Веревкин, Лепешкин и Данилушка. — Ох, много еще места пустого! — скорбел Лепешкин. — Я сама буду править! — вызвала е Катерина Ивановна. — Борчук, возжи! Девушка села на облучок, забрала в руки возжи, и к о ш е в а я полетела за город. Началась самая бешеная скачка в перегонку, но тройку Бурчука трудно было обогнать, лошади были на подбор. Другие к о ш е в ы е скоро остались назади и ныряли по ухабам, как лодки в бурю. Ночь была звездная, но звезды уже облекли, и небо заволакивалось предутренней белесоватой мглой. Вздымаемый копытами снег покрыл всех серым налетом, а синяя шубка Катерины Ивановны совсем побелела. Соболье шапочка на голове у нее тоже превратилась в ком снега, но из-под нее вызывающе улыбало залитой молодым румянцем девичье лицо, и лихорадочно горели глаза, как две темных звезды. Свежий воздух, вместо того, чтобы освежить Привалова, подействовал как раз наоборот. Он окончательно опьянел, и чувствовал, как все у него летит перед глазами — полосы снега, ухабы, какой-то лес, рожа лепешкина, согнутая ястребиная фигура Борчука и волны выбившихся из-под соболей шапочки золотистых волос. «Вперед!» — чтобы дух занимало, и искры сыпались из глаз. в а н б а р ч у к сам взял вожжи, вскрикнул каким-то нечеловеческим голосом, и все кругом пропало врезавшее лицо и слепившие глаза снежной пыли. Лошадей больше нельзя было рассмотреть, а Кошевая точно сама собой несла снежную даль, как стрела, выпущенная из лука могучей рукой. Дальнейшие впечатления для Привалова перемешали в самую невозможную мозаику. Точно его несло куда-то в вихрем. Тройки съехались, на привале все пили. Откуда-то появились пьяные женщины, которых обливали вином. Потом скакали обратно в город, причем Привалов даже сам несколько времени правил Борчуковой тройкой. Но все это происходило как во сне или в потемках. В каком-то большом доме, где играла музыка и было очень много женщин, все танцевали а Лепешкин с Данилушкой откололи свою русскую. Потом все собрались в большой комнате, где много пили, пели песни. У Привалова сильно кружилась голова, и он заметил, что Веревкин постоянно был возле него, как нянька. «Столы! Составляй столы!» — орали пьяные голоса. Из столов, сдвинутых вместе... Образовалось нечто вроде концертной эстрады, которую со всех сторон окружили шатавшиеся пьяные люди. Потом Привалов видел, как Веревкин вынес из соседней комнаты что-то белое и поставил это белое на помост. с о б р а в ш а я с я публика дико взвыла точно голодная стая волков, которые бросили кусок свежего мяса. На помосте в одной рубашке стояла Катерина Ивановна. Она что-то пела такое веселое и конканировала. Публика дико выла, и несколько раз п р и н и м а л а с ь ее качать на руках. Привалов аплодировал и кричал вместе с другими, и ему страстно хотелось поколотить этого Ивана Яковлевича. Потом вся эта картина исчезла точно в тумане. Привалов помнил только, что он сидел очень близко к Катерине Ванне, она беззаботно смеялась, и разглаживала ему волосы своими белыми маленькими руками. Когда он проснулся, кругом было темно, на полу валялись какие-то спавшие люди, сломанная бебель, пустые бутылки и так далее. Привалов лежал на диване, а рядом с ним, на подставленных дивану стульях, богатырским сном спал Николя Веревкин. Голова у Привалова страшно трещала, хотела пить В груди что-то жгло. Привалов смутно припомнил, где он и что с ним, а потом опять забылся тяжелым пьяным сном. Когда он проснулся во второй раз, на полу комнаты сидели и лежали те же фигуры и опять п и л и В театр пора, Сергей Александрович! — крикнул кто-то. — Вставайте, да поправляйте скорее. — Какой театр? Где? в е д ь д е с я т ы й час на дворе! — хохотал Веревкин, только что успевший умыться. Короткий зимний день был вычеркнут из среды других дней, а наступившая ночь точно служила продолжением вчерашней.